Глава 221. Проверка. Получив мешок золотом, Астом удалился по своим делам. Только Николи и старик Макс остались в его особняке, и девочка смотрела на рукавицы довольным взглядом. Она была так счастлива, что готова была прыгать от радости, ведь ей вернули ее рукавицы, и теперь они в идеальном состоянии. «Как же много с тобой проблем!» «Нет, но ну ты видел, насколько они теперь мощные?» «Ну давай, расскажи об этом Марии Кортине!» «А...» Старик явно был недоволен тем инцидентом, когда две женщины пытались добыть из него всю правду по поводу Хаумеи. На этот раз его спасастом, но они могут вновь попытаться допросить старика, не давая ему возможности скрыться. «Что не так-то?» «Да они же нас почти поймали! Ты сам-то не понимаешь?» «Да ну тебя!» «Нет, Николь всё прекрасно понимала, что старик является слабой точкой плана, но поскольку он единственный, кто знает правду, скрываться от него глупо». «Вновь будешь маскироваться?» «А какой смысл? Нельзя каждый раз пытаться обводить Кортину вокруг пальца, она не поверит». «Сколько же проблем?» «Тина могла поверить в эту историю один раз, максимум два». Но каждый раз рассказывать ей одну и ту же историю глупо. Теперь она знает, что Хаумея – рейд, и показывать двух человек вместе глупо. Если она поймет, что Николи и Хаумея никогда не появлялись вместе, то может сложить два плюс два и получить правильный ответ. «Хорошо, я что-нибудь придумаю, а ты пока отвлекай их!» «Чем? Наше расследование по поимке Матууса зашло в тупик!» После того, как они покинули Раум, его следы оборвались. Такое чувство, что этот парень спрятался где-то далеко в пещере и решил не высовываться в ближайшие пару лет. С другой стороны, Николь поступила бы так же, если бы за ней гнались герои. Даже старику будет сложно найти его, если противник спрятался где-нибудь в горах, где нет людей. «Кортина же занята как учитель и расследованием дела работорговцев. У неё не так много времени на всё остальное». Да, но этот вопрос мы тоже не можем откладывать в долгий ящик. Ладно, какие ещё планы? Сейчас зацепка только одна. Школа фехтования. Далеко не все ходят с двумя тяжёлыми мечами. Пойдёте проверять эту школу? А что нам ещё остаётся? Ходить по лесу и заглядывать под каждый куст в надежде найти тайное логово профессионального убийцы. Я твой тайник никогда бы не нашел, и думаю, что у Матуса он тоже есть. Я тебя прекрасно понимаю, но нужно также собирать информацию о странных убийствах. Этот парень может выполнять заказы, без этого убийца долго жить не будет. Хм, надо нарисовать его портрет и разослать по городам. Многие люди обладают хорошей памятью, так что поиск преступников по портрету иногда используется. Правда, бегать за каждым слухом тоже не будешь. Нужно продолжить жить дальше и следить за каждой новостью. Может быть, где-то этот парень ошибётся. Я бы тоже хотела пойти с вами на расследование. Ты хоть понимаешь, о чём говоришь? Тебе даже город сейчас покидать нельзя. Верно, городская стража всё закрыла. После того, как Курада потерял руку, городская стража закрыла выход из города для всех детей и гражданских лиц без важной причины. Даже авантюристов низкого ранга просят воздержаться от выполнения заданий далеко от безопасных зон. Из-за этого у сиротского приюта возникли проблемы с питанием, но теперь никто из детей не будет пытаться даже сказать Курада плохих слов. После того, как за ним на тренировку зашел сам Риэль, а Мария приходила, чтобы вылечить его, Парня стали уважать. «Ладно, мы решим этот вопрос». «Отлично. Главное, чтобы я не пострадал. Рейд!» «Если бы ты не докатался, сейчас не было бы никаких проблем». «Ну, что поделать. Тут уже, кстати, ты виноват». «Ладно, мне нужно думать о том, как продолжать учебу». Старик подошел и погладил Николь по голове, после чего она вышла из дома и отправилась за пределы города. Городские стены не могли удержать девочку, но так она могла выйти за пределы города только одна и уже точно не пойти на охоту. Она использовала свои новые рукавицы, пользуясь всеми их преимуществами. Рукавицы казались самым сильным оружием в мире. Жаль, что использовать их можно только в самых нештатных ситуациях. Проблема только одна. Рукавицы сильны. Но я-то слаба. Рукавицы и правду усиливали Николь. Но её запаса выносливости всё равно не хватает на долгий поединок. Но эта проблема решаема, так что девочка не слишком переживала по этому поводу. Николь ещё раз повисла на дереве, потом ловко использовала нить, и только потом заметила, что в траве кто-то прячется. Глава 222. Лесной монстр. Огромный монстр вышел из зарослей травы. Он в высоту больше трех метров ростом, и явно не человек. Николь приготовилась к обороне, как раз отличный способ использовать рукавицы. Лицо противника напоминает морду собаки, а в лунном свете он вообще окажется монстром. ноги хищник. Этот монстр охотился на людей и других монстров, чтобы набить свой большой желудок. Для большинства авантюристов он не вызывает проблемы, и они убивают монстров в округе. Но сейчас, когда авантюристы почти не покидали город, он смог так близко подобраться к окрестностям города. Хищник слабый, его скорость низкая, но огромное тело позволяет атаковать жертву, придавить ее к земле и медленно пожирать ее, наслаждаясь вкусом крови. Любой опытный авантюрист может убить его в одиночку, так что это не противник. «Что такое?» Когда-то Риэль даже наспор разрубил монстра пополам своим мечом. Задача была именно полностью разрубить его всего одним ударом, и ему даже удалось. Вот только Риэль – герой, а сейчас хищник стоял в стороне и не пытался атаковать Николь. Вот только сама девочка со стороны монстра, только ребенок. Время битвы уже пришло, но противник не пытался приблизиться, чтобы напасть. В любом случае, с ним нужно закончить как можно быстрее, Так что Николь приготовила нить и сделала несколько шагов вперед. Вот только хищник поднял руки вверх, показывая, что он не пытается атаковать. Подождать! Я Мацу! Я не нападать на тебя! Что? У него был грубый голос, больше похож на говор пьяного Годороса. Но вообще монстры этого уровня не должны разговаривать. Он даже вел себя странно. Почему монстр может говорить? Может быть, Николь ударилась головой, когда падала с дерева, и все это ей приснилось? Ты говоришь? И что ты тогда тут делаешь? Любого монстра около Раума убьют за пару минут, как только его увидят любой авантюрист. Если это существо обладает разумом, то должно понимать, что охотиться около города не самая лучшая идея. Можно же пойти в лес, и там охотятся на тех же кроликов или птиц. Мацу не лесной, мацу горный. Мацу умеет говорить и не кушать людей. Да, я что-то слышала о таком. Моя прийти сюда. Странно как. Его говор разобрать достаточно сложно, но Николя вправду считала, что существуют особые хищники. Они обладают скудным интеллектом и не кидаются на людей. Вот только если он горный, то почему пришел сюда? Ты пришел сюда, потому что с твоим домом что-то случилось? Все это казалось Николь слишком странным. Начиная с того, что этот монстр отправился в лес к городу, где постоянно находятся авантюристы с целью убить монстра, чтобы получить добычу. Заканчивая тем, что он вообще тут делает? Нет сомнений, что этот парень может быть разумен, Но зачем было покидать дом и идти так далеко, когда можно просто найти другое место там же в горах? Двуногий хищник медленный и охотится в лесу. Ему будет сложно, тем более, если этот парень не привык к этому. Да, иногда твоя жертва может стоять или впасть в ступор от отчаяния, но надеяться на это было глупо. Что-то явно не так, и Николь, спрятав нить в рукавицу, решила спросить его. «За тобой кто-то гонится?» Не знаю. Я прийти домой, а там вспыхнуть свет, и вот я тут. Покати, ты попал сюда при помощи магии! Не знаю. У тебя есть еда. Магия Астама действует точно так же, и это может означать только одно. Кто-то использовал портал, чтобы переместиться между двумя точками, но потом забыл его стереть. Поскольку Матуас пропал, то Николь могла предположить только о том, что именно эти люди могли уйти порталом от погони. Старик Максворд сможет вычислить место. Осталось только найти портал и потом показать его старику. У меня нет еды, но как давно ты тут? Семь лун. Значит, монстр находится тут уже семь дней. Магия заканчивается сразу после её исполнения, но магический след остаётся ещё долгое время. Прошло больше недели времени, но если приложить все усилия, то можно легко найти, куда ушли противники. Так, давай ты посидишь тут, а я схожу домой и принесу тебе еды. Ты не врать? Я голодный. Да, ты только меня отождись. «Мацу вери, девушке! Мацу ждать!» Николь побежала в Раум, чтобы разбудить старика и рассказать ему новости.